В тот период, который я описываю, минная война, доселе протекавшая обычным порядком, внезапно резко обострилась без всяких видимых причин. Ни с того, ни с сего возросла статистика подрывов и сопровождавших их увечий и смертей, на тщательно проверяемых основных маршрутах, особенно в том самом присловутом районе, соседствующем с договорным Наши аналитики, обобщив данные, поступившие из разных мест, выяснили причину стремительного роста статистики подрывов. У духов появилась новая мина – противотанковый итальянец с пластмассовым корпусом, пластиковым взрывателем и керамическим ударником. Наши миноискатели обнаружить Сьюди диковинку были не в состоянии. и потому огромное количество этих новинок внезапно возникшее на маршрутах федеральных колонн стало настоящим бедствием проработав оперативные данные наша разведка в купе с особистами ударно потрудившимися ради такого случая на фильтрпунктах, преподнесли командованию занимательный результат в южных предгорьях умудрился незаметно приземлиться транспортный борт из за бугра который притащил в своем вместительном черреве гуманитарную помощь чеченским непримиримым целую кучу разнообразной современной экипировки для ведения войны и крупную партию новейших противотанковых мин против которых наши обычные металлодетекторы бессильны а спустя неделю Окончательно доработав поступившие оперативные данные, наши аналитики вынесли однозначный вердикт. Место хранения основного минного запаса духов расположено в договорном районе, где-то в лесу между Гирлихашем и Халашами. Заведует хранением итальянцев какой-то местный авторитет. Он же организует минное снабжение воюющих непримиримых И очень может быть, что его люди, те же самые бойцы отряда самообороны, минируют дальние подступы к договорному району. Обстоятельства тому вполне благорасполагают. В договорном районе караваны с минами могут гулять безнаказанно. Федералы не станут организовывать засады и производить тотальные поисковые работы, рискуя утратить доверие противной стороны. и тем самым порушить все, что удалось достигнуть. В общем, духи до того борзели, что оборудовали склад под самым носом у войсковой группировки на территории, защищенной от внезапного вторжения нашего спецназа и разведки, неписанными пунктами договора об условном мире. Сами понимаете, мириться с этим было нельзя. Каждый час промедления был чреват новыми жертвами и потерями боевой техники. «Короче, все бросай, бери своих пацанов и найди этот долбаный склад», — приказал мне в один прекрасный день командующий группировки, прискучив терпеть выкрутасы обнаглевших духовских саперов. «Прочеши каждый квадрат этого леса!» Найди склад, в общем, и того. Если не получится по-тихому перетащить к нам его содержимое, ты это, взорви его нахер. Я тебе саперов дам. Поспешил добавить генерал, заметив, как у меня от удивления вытянулось лицо. Неделя сроку больше дать не могу. И помни, район договорной. Напортачишь? На твоей совести будут десятки жизней наших парней, которые погибнут в случае обострения противостояния. Вопросы? А если если у меня ничего не получится? Осторожно поинтересовался я, заведомо предполагая, какой может быть ответ. Генерал нехорошо насупился, выбил пальцами нервную дрожь по импровизированному столу. сработанному умельцами ВМТО из оружейного ящика, и сердито буркнул. «Если не получится, тогда будет много крови, сынок. Тогда псу под хвост все эти долбанные договорные районы и относительно спокойное житие. Нам этот склад нужно добыть во что бы то ни стало, сам понимаешь. короче Если у тебя не получится, придется делать зачистку по полной программе. Все, уматывай. Некогда мне вставать тут лясы точить. Делай, что хочешь, но без результата не возвращайся. Вот так, коротко и без затей. Иди, найди, взорви и не напортать. Наверное, с высоты генеральских погон. Некоторые аспекты исполнительского уровня представляются отчетливыми и простыми, как детали ландшафта, которые полководец перед боем обозревает через хорошую оптику, забравшись на высокую вершину. Ванна-развилка дорог. Здесь будет рубеж развертывания батальонной колонны. Чуть далее за рощицей рубеж развертывания в ротной колонны. а дальше озеро двести рубеж перехода в атаку его полководца ни капельки не волнует каким боком будет осуществлять эти маневры подчиненные подразделения разведка донесла что условия местности стабильные и не требуют дополнительного исследования а то что дальше у озера до Ввиду повышенного уровня осадков простираться осклизлая грязевая пустошь, на которой подразделения начнут буксовать в процессе перехода в атаку и тем самым будут подвергнуты дополнительному риску, полководцы не колышут. Приказ отдан. Исполнитель должен его исполнить беспрекословно, точно и в срок, как и предписано уставом. Примерно так же получилось и с нашим командующим группировкой. Разведка донесла, что есть склад и есть вредные духи, которые под прикрытием договорного района снабжают хитрыми минами своих соратников в во обозримой видимости и слышимости. Это у них. А у нас есть спецназ, в задачу которого входит решение Такого рода заморочек. Так зачем же дело стало? На тебе двух саперов и вперед! Детали ландшафта с этого высокого холма кажутся через мой прекрасный бинокль ясными и четкими. В общем, не буду далее распространяться, скажу проще. Дельце получилось, как любил говаривать небезызвестный дед Ульянов, и архипроблемная. Начнем с того, что лес между Халашами и Герлихашем, как и большая часть остального лесного массива Ичкерии, был напичкан минами и разнообразными домоделанными взрывными заграждениями, которые ввиду нестандартности и невозможности определения срока давности их установки обезвреживанию не подлежали. Этот проклятый лес, при внешней незначительности той площади, которую он занимал на карте генерала, в натуре был представлен тремя сотнями гектаров буйной растительности, сквозь которые можно было прорубаться годами, вооружившись здоровенным тесаком и неограниченным запасом терпения. «Нет!» Можно было бы, естественно, прогуляться по проторенным местными аборигенами тропкам, которые разбегались с лесному массиву в различных направлениях. Но эти вредные аборигены, как ни странно, не надоедали каждый день главному инженеру группировки, пытаясь всучить ему по всем правилам составленные формуляры минных полей и схемы взрывных заграждений, натыканых на этих самых тропках, потому что поголовное большинство тех товарищей, что под покровом темноты подвешивали на ветку дуба, набитые подшипниками ржавое ведро, со вставленной внутрь оборонительной гранатой, и осторожно выводили на тропку привязанную к кольцу предохранительной чеки, леску. Они понятия не имели, что такое формуляр, или схема. В свое время им никто не удосужился объяснить такие мелочи. Иначе говоря, я со своими одиннадцатью бойцами, девять моих плюс два сапера, отстегнутых с барского плеча генералом, мог гулять здесь приставными шажками полгода и более, пока не повезло бы наткнуться на этот самый склад, существование которого, кстати, было Доказано нашими аналитиками теоретически, сведения, подтверждающие его наличие, увы, напрочь отсутствовали.